Не успел он войти в лес, как сверху, со стороны фортов Гибралтара. Послышался грохот тяжелых орудий, громко и урапливу серов. «Друзья!» — крикнул он. «Алона готовится к штурму города! Вперед, мои смельчаки!» «Ну и потеха нам предстоит!» — сказал Карма. «Надеюсь, дела там пойдут лучше!» Несмотря на смертельную опасность... Все дружно лезли в гору, с трудом прокладывая себе путь среди колючих зарослей. На вершине тем временем продолжали яростно грохотать тяжелые орудия. Испанцы, видимо, обнаружили отряды Олона и готовились к отчаянной борьбе. На залпы пушек флебустьеры знаменитого корсара отзывались оглушительными криками, стараясь создать видимость, что их гораздо больше, чем на самом деле. Тяжелые ядра долетали до самых далеких мест, вплоть до подножия горы. Завершив свой полет, эти огромные железные болванки с ужасным грохотом шлепались о землю, выворачиваясь с корнем вековые деревья. первые корсар и его друзья торопились добраться до Олона еще до того, как тот начнет штурм вражеских фортов. Обнаружив небольшую тропинку среди деревьев, они меньше чем за полчаса добрались до вершины, где встретили арьергардные части олоны Где ваш начальник? — спросил черный корсар. «На — На опушке. Атака началась. — Нет, он ждет удобного момента, чтобы вывести нас из леса. — Отведите меня к нему. Два флебустиера оставили свой отряд и, проведя корсара через густой кустарник, вывели его туда, где находился Олона с своими помощниками. Клянусь преисподней, — воскликнул весело Флебусьер, — ты подоспел вовремя с своими людьми. Их не так уж много. — Петро, — ответил Корсар, — всего лишь двенадцать человек. — Двенадцать? — Остальные? — спросил бледнеев Флебусьер. — Мы понесли большие потери, и наших отбросили в болото. Громы, молния, а я рассчитывал на них. Возможно, они вновь попытаются взять вторую батарею. Или просто нашли обходный путь? Я так что слышал, как снова грохочет пушки в долине. Ладно, начнем пока штурм самого большого форта. А как мы до него доберемся? Ведь у тебя же нет лестниц. Верно, но я надеюсь выманить испанцев наружу. Каким образом? Разыграем перед ними сцену панического бегства. Мои люди уже предупреждены. Тогда не будем терять времени. «Дебусера тортуги!» — вскричал Олоне. «В атаку!» Отряды корсаров, затаившиеся меж кустов и деревьев, по команде своего предводителя устремились к площадке перед фортом. И, виде их с ближайшего форта, самого важного и лучше всего вооруженного, открыли огонь к картечью, пытаясь удержать площадку. Несмотря на большие потери, корсары мигом добрались до стены башен крепости. Кое-кто попытался влезть наверх по эскарпам. Другие открыли огонь из пистолетов, чтобы отогнать испанцев от амбразур. Некоторым смельчакам удалось, преодолевая отчаянное сопротивление гарнизона, забраться довольно высоко. Но тут раздался крамовой голос Алона. — Морские волки! Все назад! Корсары, которые из-за отсутствия лестниц и упорного сопротивления испанцев ничего не добились, охотно бросили бесполезную затею и поспешно побежали к ближайшему лесу, не выпуская звук оружия. Вместо того, чтобы расстрелять бегущих из пушек, защитники форта быстро опустили подъемные мосты и, надеясь на легкую победу, опрометчиво выспали в поле, чтобы добить отступающего врага. Этого только и ждал Олона. Заметив, что испанцы бросились за ними в погоню, корсары повернули назад и яростно набросились на врага. Испанцы, не ожидавшие такого оборота дела, были застигнуты врасплох и стали беспорядочно отступать. Но тем остановились, боя, что флегусьеры воспользуются их бегством, чтобы ворваться в крепость. На площадке перед бастионами завязался кровопролитнейший бой. Корсары-испанцы с одинаковым пылом рубились на саблях и шпагах, стреляли из пистолетов, а между тем засевшие в крепости солдаты обрушили на них град картечий, косивший врагов и своих без разбору Дважды, испанцы вдвое превосходившие своей численностью косаров чуть не прогнали их от стен Гибралтара, но тут на поле сражений появились отряды мегеля баска которому удалось проложить себе путь через горные леса эти триста с лишним человек и решили исхват сражения испанцы на которых флейбустера обрушили со всех сторон ринулись в крепость но вместе с ними В нее ворвались и флебусьеры, Олоны, черный корсар и Баск, чудом оставшиеся невредимы. Ворвавшись в крепость первым, черный корсар очутился в каком-то огромном дворе, где свыше двухсот испанцев с яростным ожесточением наседали на флебусьеров, стараясь проложить себе путь сквозь их ряды и оказать помощь защитникам города. За ни один аркебузир пал под ударами разящей шпаги отважного корсара, как вдруг к нему бросился какой-то богато одетый человек в широкополой серой шляпе, на которой развивалось длинное страусовое перо. — Берегитесь, кабальеро! — вскричал он, наставив на корсара свою длинную блестящую шпагу. — К бою! Корсар, с трудом отделавшись от капитана Аркебузиров и спустившего дыхание у его ног, быстро обернулся и изумленно воскликнул. — Это вы, граф! «Я кабальеро», — ответил Кастирец, салютуя ему шпагой, — «защищайтесь, сеньор, ибо дружба наша кончилась. Вы нападаете на нас во главе пиратов, а я защищаю знамя старой Кастирии». «Пропустите меня, граф», — ответил Корсар, пытаясь прорваться к группе испанцев, сражавшихся с его людьми. «Нет, сеньор», — ответил решительно Кастирец, — «мы будем драться». «Пропустите меня». Если вы намерены драться, то выбирайте любого. За мной следует сотни других флебусьеров. Я же ваш должник, и не могу убиться с вами. Нет, сеньор, мы с вами квиты. играв лерма вместе с командиром этого форта и его доблестными офицерами умрет, прежде чем будет спущен флаг над городом. И с этими словами он бросился на косарок.